Лесной Рэгтайм Сергею Юрскому Ку-ку, миную времени реку, Ку-ку, ку-ку, читаю ли, Матфею-ку, Ку-ку, ку-ку, ку-ку, укушенный собаксами, бегу тебе. Не прозвонюсь через Москву, Ку-ку, ку-ку, ку-ку, ку-ку, Лишь состраданье небо привлеку, Что клен приставив пятерней к виску, Помахивая мне, как дурачку, Меня диагностирует ку-ку. Мы все ку-ку, Внизу, хоть наверху, Кухарка Слей чеченскую уху, ку-ку, ку-ку, ушу или ду-фу, Чужие яйца отыщи в шкафу, ку-карику, ку-ку, ку-ку, ис-ху, Куда, от-ку, от-ку-пырь, бутыл-ку. Приис-ку, ис-ку я, рашен, обес-ку, Ку-ку, ку-ку, подобно пузырьку, не капай нам всемирную тоску, оккультная печушка на суку. Ку-ку, ку-ку, ку-ку, ку-ку, ку-ку, ку-ку, ку-ку, лишь в небе в акустическом цеху Курехин оборвет свою строку. Ку -ку.